«Орхан Памук. Новая жизнь», — читает актер Игорь Тарадайкин. «Хотя все они слушали одни и те же сказки, те никогда не переживали ничего подобного». Навались. Глава первая. «Однажды я прочитал книгу, которая изменила мою жизнь». Еще читая первые страницы, я ощутил такую ее силу, что мне показалось, будто тело мое отрывается от стола, за которым я сидел, и улетает. И тем не менее, именно в этот момент я ощущал всем своим существом, каждой его частичкой, что крепче, чем когда-либо продолжаю сидеть на стуле за столом, а книга по-прежнему воздействует не только на душу мою, но и на все, что делает меня мною. И таким сильным было это влияние, что, казалось мне, со страниц книги бьет в лицо фонтан света. И свет этот ослепляет мой разум и заставляет его сиять. Я думал, что с помощью света воссоздам самого себя. Я чувствовал, с ним я смогу оставить нынешний путь. В этом свете я видел отблески будущей жизни, в которую мне предстояло войти и которую предстояло познать. Я сидел за столом и понимал отчасти краешком сознания, что сижу и переворачиваю листы книги, а пока менялась моя жизнь, я читал новые слова, новые страницы. Потом я вдруг почувствовал себя настолько беспомощным, настолько не готовым к тому, что должно произойти, что, повинуясь интуиции, отстранился от книги, словно хотел укрыться, отбивший из нее силы. И тут я со страхом заметил, что мир вокруг изменился. И меня охватило такое чувство одиночества, какого до нынешнего момента я не испытывал никогда. Я словно оказался в далекой стране, один, не зная ни языка, ни традиций, ни географии. Ощущение безысходности, навеянное этим одиночеством, еще сильнее привязало меня к книге. Ей предстояло подсказать мне, что я должен делать в этой незнакомой стране, во что должен верить, что должен увидеть. Ей предстояло показать путь, по которому пойдет моя жизнь. Переворачивая страницу за страницей, я читал теперь книгу так, будто она была путеводителем, что указывает дорогу в чужой дикой стране. Мне хотелось попросить ее, помоги мне, книга, помоги обрести новую жизнь без горя и бед. Но я знал, что жизнь — это творится словами книги. Отчитываясь в каждой из них, я пытался найти свой путь и, замирая, представлял неизбывные чудеса, что уведут меня со старой тропы. Все это время книга лежала на столе. От нее исходило сияние, но она казалась хорошо знакомой, привычной вещью, похожей на многие другие в моей комнате. Я заметил это с изумлением и радостью, встречая новую жизнь, новый мир, раскрывшийся передо мной. Ведь книга, что изменит мою жизнь, на самом деле представлялась обычной. Пока разум медленно воспринимал чудеса и страхи нового мира, обещанные книгой, я опять задумался о случайности, приведшей меня к ней. Но эти воспоминания были поверхностны. Я все читал и читал. Но вдруг у меня появились некоторое опасение. Новый мир, показанный мне книгой, был настолько чуждым, настолько чудным и удивительным, что я, опасаясь погрузиться в него полностью, с тревогой пытался ощутить хотя бы что-нибудь, связанное с настоящим. В душе моей рос страх. А если я отвлекусь от книги и посмотрю на свою комнату, на шкаф, на кровать и выгляну на улицу, Вдруг я увижу мир не таким, как видел его в последний раз. Минуты, страницы следовали одна за другой. Вдалеке проходили поезда. Я слышал, как мать вышла из дома и через какое-то время вернулась. Я слушал обычный гул города. Звон колокольчика продавца йогуртов, прошедшего мимо дома, шум машин но все знакомые звуки слышались мне чужими. Я слышал, что какое-то время на улице лил дождь, но одновременно с этим доносились голоса девочек, прыгавших через скакалку. Мне показалось, что погода проясняется, но по стеклу окна стекали капли дождя. Я прочитал следующую страницу, затем еще и еще, Я видел свет, струившийся от порога иной жизни. Я видел все то, что знал до сих пор, и чего не знал. Я увидел свою будущую жизнь и путь, по которому, как мне представлялось, теперь пойдет она. Я медленно переворачивал страницы, И в это время мира существования которого я прежде ничего не знал, не думал и не догадывался, проник в мою душу и поселился в ней. То многое, что я до сих пор знал и о чем размышлял, превратилось в ничего не стоявшие мелочи, а все то, чего я не знал, возникло из ниоткуда и предстало мне в виде знаков. Если бы в этот момент у меня спросили, чего я не знаю и что это за знаки, я бы, наверное, не ответил, ибо понимал, что, читая, медленно иду по дороге, с которой нет пути назад. Я чувствовал, что потерял всякий интерес к тому, что оставил позади. Новая жизнь, открывавшаяся передо мной, так заинтересовала и взволновала меня, что все казалось мне заслуживающим внимания. Я уже изнемогал от любопытства, но туманность и многообразие того, что мне предстояло, породило во мне какой-то страх. Я испугался, узрев в идущем из книги свете утратившие былую роскошь гостиные, бешено несущиеся автобусы, усталых людей, поблёгшие буквы, сгинувшие города и людские жизни. Я увидел призраков. Речь шла о путешествии. Книга рассказывала о путешествии. Я почувствовал взгляд, все время преследовавший меня во время этого путешествия. Казалось, он вот-вот появится передо мной в самый неожиданный момент. Но он исчезал, и мне приходилось искать его. Мягкий взгляд, давно избавившийся от выражения вины, греха. Я бы хотел стать тем взглядом. Я бы хотел оказаться в мире, который видел тот взгляд. Я так желал этого, что мне хотелось верить, будто я живу там. Нет, верить уже было не нужно. Теперь я жил в том мире. А раз я там жил, значит, книга рассказывала обо мне. Кто-то до меня уже владел моими мыслями, а завладев ими, записал их. Именно поэтому я понял. В словах заключен один смысл, говорят они о другом. Ведь я с самого начала ощущал, что книга написана для меня. И каждое слово, каждая фраза воздействовали на меня именно поэтому. Не из-за того, что слова, переливаясь и сияя, казались волшебными. Нет. Я чувствовал книга. Рассказывает обо мне. А осознать, каким образом я это понял, я не мог. Возможно, я понял, но забыл. Ведь я пытался отыскать свой путь среди смертей и исчезнувших знаков. И пока я читал, мой взгляд превратился в слова книги. А слова книги стали моим взглядом. Глаза мои ослепленные ярким светом, перестали отличать мир в книге от книги в мире. Словно единая вселенная, все сущее, все цвета и предметы помещались в книге среди слов, а я, счастливый и изумленный, читая, разумом воплощал все это в реальности. Продолжая читать, я все больше и больше понимал. Все, о чем рассказывает мне книга, сначала с затем пронзительно, почти причиняя физическую боль, хранилось там, в глубине моей души, уже многие годы. Я обретал клад, много веков пролежавший на дне океана книги, и поднимал его на поверхность. Мне хотелось сказать: теперь он принадлежит и мне тоже. Когда я дошел до конца, И читал последнюю страницу. Мне захотелось сказать, и я об этом думал. Позже, когда я полностью погрузился в мир книги, я увидел смерть, явившийся точно ангел среди тьмы и сумерек, свою собственную смерть. В тот миг я понял, что моя жизнь удивительным образом обогатилась. Но тогда я боялся одного — расстаться с книгой. Меня не пугала мысль, что, взглянув на мир, на окружающие предметы, на комнату, я не сумею увидеть того, о чем рассказывала книга. Я держал ее двумя руками, вдыхая запах бумаги и чернил, как в детстве, когда читал журналы с картинками. Книга пахла так же. Я встал из-за стола, подошел к окну, прижал лоб к холодному стеклу и выглянул на улицу, как делал, когда был маленьким. Грузовик, стоявший на противоположной стороне улицы пять часов назад, тогда я положил на стол книгу и начал читать, уже уехал. Из машины выгрузили зеркальные шкафы, массивные столы, журнальные столики, коробки, торшеры. В пустую квартиру напротив въезжала новая семья. Занавески еще не повесили, и в свете яркой электрической лампы без абажура я увидел, как родители средних лет на вид моего возраста вместе с сыном и дочкой ужинали перед включенным телевизором. У девушки были светло-каштановые волосы. Экран телевизора светился зеленым светом. Некоторое время я смотрел на новых соседей. Мне нравилось наблюдать за ними. Возможно, потому что их лица были новыми для меня. И еще потому, что это рождало во мне чувство защищенности. Мне не хотелось признаваться в том, что старый знакомый мир вокруг меня изменился. Но теперь было ясно, и улицы уже не те, и комната моя изменилась. И мама, и друзья мои стали другими. Казалось, во всем теперь ощущалась какая-то враждебность, некая угроза. Но я вряд ли смог бы сказать, откуда она исходит. Я отступил на шаг от окна, но и к книге, чей зов я чувствовал, вернуться не смог. За моей спиной на столе. Лежало то, что должно изменить мою жизнь. И как бы я ни старался избежать этого, все теперь начиналось там, средь книжных строк. Мне лишь предстояло вступить на новый путь. И, видимо, в какой-то момент чувство оторванности от прошлой жизни показалось мне столь пугающим, а мне захотелось чтобы все текло, как прежде. Мне хотелось обрести покой, представить, что со мной не происходит ничего страшного. Но в глубине души я знал. Книга существует. И это ощущение ее было настолько сильным, что я понял. Возврата к прежней жизни нет. Так что, когда мама позвала меня ужинать, Я вышел из комнаты, и точно чужак, который пытается освоиться в новом мире, сел за стол и попытался с ней поговорить. Телевизор был включен. На тарелках лежали картошка с рубленым мясом, лук-порей с оливковым маслом, салаты из зелени и яблоки. Мам рассказывала о новых соседях, только что поселившихся напротив, о рынке, о дожде, о новостях по телевизору а ведущим новостей сказал, что я молодец, сел работать после обеда и все это время провел за столом. Я любил мать, она была красивой, деликатной и понимающей женщиной. Я почувствовал себя виноватым, потому что прочитав книгу, попал в мир далекий от нее. «Если бы книга была написана для всех, — рассуждал я, — вероятно, жизнь вокруг наверняка давно бы изменилась. Но, с другой стороны, столь разумный студент-технарь, каким был я, живущий по законам логики, никак не мог смириться с мыслью, что книга написана для него одного. Тогда как жизнь могла течь по-старому? Мне было страшно даже подумать, что книга — это какая-то загадка, предназначенная только для меня». Позже, когда мама стала мыть посуду, мне захотелось помочь ей, прикоснуться к ней, вернуть свой внутренний мир в настоящее время. «Сынок, оставь, оставь, я помою», — сказала она. Я недолго посмотрел телевизор. Может быть, я смог бы попасть в мир телевизора, а может быть, смог бы сломать его одним пинком. Но телевизор был... Нашим домашним телевизором, чем-то вроде домашнего бога и своего рода лампой. «Я надел пиджак и ботинки. Я выйду». «Когда ты вернёшься?» — спросила мама. «Тебя ждать?» «Не жди. Ты всегда засыпаешь перед телевизором. Ты погасил свет в комнате?» Я вышел на улицу своего детства, где прожил 22 года. На мне показалось, будто я очутился на чужих, полных опасностей улицах в незнакомой стране. Лицо ощутило влажный декабрьский холод. Я сказал себе, что, наверное, все же что-то перешло из старого мира в новый. И сейчас мне, шагая по мостовым и по улицам моей жизни, предстояло это узнать. Мне захотелось побежать. Я быстро шел по темным тротуарам, мимо огромных мусорных контейнеров, вдоль стены заборов, по грязным лужам. И каждый сделанный мною шаг свидетельствовал о том, что новый мир становится реальностью. Латаны и тополя, которые я помнил с детства, на первый взгляд казались такими же, как раньше, но сила, связывавших меня с ними воспоминаний и ассоциаций, пропала. Я смотрел на усталые деревья, на знакомые двухэтажные здания, на грязные жилые дома. Как их строили, я видел в детстве, начиная с ротея котлована под фундамент и кончая укладкой черепицы. Там я играл с новыми друзьями, не как на неотъемлемую часть моей жизни, а как на фотографии, забыв, когда и почему они были сделаны. Я смотрел на них и узнавал по теням, по освещенным окнам, по деревьям в садах, по буквам и знакам на входных дверях, но я совершенно не ощущал силы. Знакомых мне предметов. Старый мир был здесь, передо мной, рядом со мной, на улицах, вокруг меня, в знакомых витринах бакалейной лавки, в пекарне на площади перед вокзалом и рынкой, где все еще горели огни, в лавке зеленщика, где стояли ящики с фруктами, в кондитерской жизнь, в старых грузовиках, плащах, в темных усталых лицах прохожих. От вида этих теней, репетавших в ночных огнях. Стало холодно на сердце. Там лежала книга. Я будто скрывал что-то преступное. Мне хотелось бежать от этих знакомых улиц, делавших меня самим собой. От печали мокрых деревьев, от нёновых букв, отражавшихся на асфальте и в лужицах воды на мостовых, от ламп овощных и мясных лавок. Подул лёгкий ветерок, светок закапало. Я услышал какой-то гул и решил, что книга — это дарованная мне тайна. Меня охватил страх. Мне захотелось с кем-нибудь поговорить. Я вошел в кофейню «Молодость», находившуюся на площади перед вокзалом, где некоторые из моих приятелей по кварталу все еще собирались по вечерам и играли в карты, смотрели по телевизору футбол или просто приходили, чтобы встретиться друг с другом. Они сидели там часами. Мой знакомый студент университета, работавший в лавке своего отца-сапожника, еще один мой приятель по кварталу, игравший в футбол в любительской команде, сидели за столом у самой стены и болтали. На их лицах играли блики черно-белого телевизора. Я заметил прочитанные газеты с растрепанными страницами, два чайных стаканчика, сигареты и бутылку пива, которую они купили у бакалейщика, а теперь спрятали под столом на одном из стульев. Мне нужно было с кем-то поговорить и проговорить не один час, но я сразу же понял, что с этими двумя не смогу разговаривать. Меня внезапно охватила такая печаль, что на глазах навернулись слезы. Но я гордо вытер их. Людей, которым я открою свою душу, мне предстояло выбрать из тех, кто уже жил в мире книги. Так мне удалось поверить, что я являюсь полноправным хозяином своего будущего. Но я знал, что сейчас моим хозяином была эта книга. Книга не только проникла в моё сердце, точно какая-то тайна и грех. Из-за неё я утратил возможность говорить. Я жил словно во сне. Куда исчезли похожие на меня тени, с которыми я мог бы поговорить? Где находится страна, в которой я смогу обрести мечту, взывавшую к моему сердцу? Куда пропали те, кто читал эту книгу? Я перебрался через железнодорожные пути, прошел по переулкам, наступая на опавшие желтые листья, прилипшие к асфальту. Внезапно я ощутил прилив сил. Если бы я все время так шел, шел быстро, не останавливаясь, Если бы я отправился в путь, то, наверное, я бы добрался до мира книги. Однако новая жизнь, чье биение я ощущал в своей душе, была где-то очень далеко, в стране, которую, видимо, невозможно разыскать, хотя я чувствовал, что приближаюсь к ней. По крайней мере, я пытался оставить прежнюю жизнь позади. Когда я дошел до песчанного берега, Я с изумлением увидел, что море кажется совершенно черным. Почему я раньше не замечал, что мраморное море по ночам такое темное, такое жестокое и безжалостное? Все вокруг словно разговаривало на своем языке, и в том мимолетном безмолвии, куда влекла меня книга, я вдруг начал различать этот разговор. На миг я почувствовал коль тихо, море. Словно ощутил неотступность собственной смерти, которую увидел внезапно, читая книгу. Но сейчас у меня не было ощущения того, что всему пришел конец, как бывает, когда действительно приходит смерть. Скорее, это было любопытство и волнение человека, который только начал жить. Не обродил по песчаному берегу. В детстве с ребятами из квартала мы всегда что-то искали здесь. Среди консервных банок, пластмассовых мечей, бутылок, пляжных тапочек, прищепок, электрических лампочек и резиновых пупсов, что кучами выносило на берег море после штормов. Мы искали волшебный клад. Что-то сверкающее, удивительное. А что именно мы не знали? На мгновение мне показалось, что если мои глаза, озаренные светом книги, заметят и внимательно посмотрят на любой предмет старого мира, они смогут превратить его в ту волшебную вещь, которую мы искали детьми. В то же время я вдруг почувствовал столь пронзительное одиночество, навеянное книгой, что я подумал. Тёмное море сейчас поднимется и поглотит меня. Тревога овладела мной, и я зашагал быстрее, но не для того, чтобы с каждым шагом видеть реальность нового мира, а для того, чтобы как можно скорее оказаться в комнате наедине с книгой. Я почти бежал к дому, я уже казался себе неким существом, созданным и струившегося из книги света. И это меня успокаивало. У отца был хороший друг и воровесник, который много лет проработал на государственной железной дороге и дослужился до должности контролера. Кроме того, он писал в журнал «Железная дорога» полный энтузиазм статьи о профессии железнодорожника. Более того, он писал, сам иллюстрировал и издавал детские комиксы в серии «Детская неделя приключений». В те дни я часто прибегал домой и с головой погружался в комиксы вроде «Питер Эпертеф» или «Камер в Америке», подаренные мне дядей Рывкой. Но у истории этих был одинаковый конец. На последней странице всегда, как в кино, было написано пять букв. Конец. И когда я читал эти пять букв, я не только оказывался за гранью страны, в которой мне так хотелось остаться, но и с болью понимал, что эту волшебную страну выдумал контролер железной дороги дядя Рыбкой. А сейчас я знал, что в книге, которую я спешил вновь почитать, все было настоящим, и поэтому я нёс её в своём сердце. А мокрые улицы, по которым я бежал, казались мне нереальными. Они были частью какого-то скучного задания, данного мне в наказание. Ведь книга мне так казалось, Говорила о том. Для чего я существую в этом мире? Я прошел железную дорогу и уже огибал мечеть. Как вдруг заметил, что сейчас наступлю в лужу. Я попытался перескочить через нее, но на газа что-то зацепилось, я споткнулся и растянулся на грязном асфальте. Я тут же поднялся и уже было собирался идти дальше. Как вдруг какой-то бородатый старичок, видевший, что я упал, сказал, «Ой, как ты плохо упал». «Тебе больно?» «Да», — ответил я. «Вчера у меня умер отец. Сегодня похоронили. Был он настоящим дерьмом, все время пил, бил мать, не хотел, чтобы мы здесь жили. Я много лет прожил в Иранбаге. Откуда я взял этот город, Иранбаг? Наверное, старик понял, что я вру. Но я вдруг почувствовал себя жутко сообразительным». Я не понял, то ли из-за быстрой лжи, то ли из-за книги, то ли из-за растерянного лица старика, но я сказал себе, «Не бойся, не бойся, иди вперед. Тот мир, мир из книги, истинный мир». Но мне было страшно. Почему? Потому что я слышал, что бывало с людьми вроде меня, у которых жизнь пошла под откос из-за одной лишь книги. Я слышал историю о тех, кто, прочитав за одну ночь книгу основные принципы философии и поверив каждому ее слову, на следующий день вступали в ряды пролетарских революционных пионеров, а через пару дней их ловили во время ограбления банка. И на ближайшие десять лет с ними все было ясно. Я знал о тех, кто, начитавшись книг вроде «Ислам» и «Новая мораль» или «Коварства европеизации», тут же перебирались из пивной в мечеть и на холодных как лед коврах. Вдыхая аромат розовой воды, начинали терпеливо ожидать смерть, которая предстояла прийти лишь пятьдесят лет спустя. Я даже был знаком с некоторыми, кого увлекали книги под названием «Свобода любви» и «Познай себя». Хотя они были из тех, кто больше доверяет знакам Зодиака, даже они могли совершенно искренне сказать, эта книга за одну ночь изменила всю мою жизнь. На самом деле меня беспокоило не это. Я боялся одиночества. Я боялся того, что вполне может натворить такой дурень, как я. Боялся, что неправильно понял книгу. Боялся, что поверхностно восприму ее, или, если надо, не смогу воспринять поверхностно. Боялся быть не таким, как все. Я боялся, что буду задыхаться от любви. Боялся познать тайну всего сущего, но выглядеть при этом смешным. Всю жизнь рассказывая об этой тайне тем, кто вовсе не хотел ничего знать. Я боялся попасть в тюрьму и боялся оказаться чокнутым. Боялся понять, в конце концов, что мир гораздо несправедливее, чем я думал. Боялся, что не смогу заставить красивых девушек влюбляться в меня. Ведь если все написанное в книге правда, если жизнь такая, как написано о ней на тех страницах, если такой мир возможен, то совершенно непонятно, почему люди все еще ходят в мечеть, тратят свою жизнь на болтовню в кофейнях, и каждый вечер, чтобы не умереть от скуки, сидят у телевизора, не желая из-за навески-то на своих окнах задернуть полностью, только лишь потому, что на улице может произойти что-то интересное. Например, промчится автомобиль, или лошадь вдруг заржет, или какой-нибудь пьяница устроит драку. Я не помню, когда я заметил, что квартира на втором этаже... На окна, которые я уже долгое время смотрю сквозь неплотно задернутые занавески. Дом дяди Ревки с железной дороги. Сам того не понимая, я, кажется, подсознательно передавал ему привет. Предверие начала моей новой жизни. У меня появилось странное желание еще раз взглянуть на все предметы, что я видел у него дома, когда мы с отцом в последний раз приходили к нему на канареек в клетке, на стенной барометр, на развешанные по стенам фотографии железной дороги в аккуратных, изготовленных на заказ рамочках. Увидеть еще раз буфет со стеклянными дверцами, часть которого занимали рюмки для ликёра, миниатюрные вагоны, серебряная сахарница, компостер контролёра, медали за службу на железной дороге. А в другой части были расставлены несколько десятков книг, стоявший на буфете самовар, которым никогда не пользовались, игральные карты на столе. Сквозь приоткрытые занавески я видел отсвет телевизора. Но самого телевизора в комнате не видел. Внезапно я почувствовал странную решимость и забрался на забор, отделявший сад у дома от улицы, и увидел телевизор, который смотрела вдова контроллера дядя Ревки. Тетя Глядя в телевизор, развернутый под углом 45 градусов, к пустовавшему креслу ее мужа, она сутулилась, совсем как моя мама. Но мама всегда вязала, а она курила, сильно дымя. Дядюшка Рывких умер два года назад, на год раньше моего отца скончавшегося от сердечного приступа но он умер не своей смертью однажды вечером его застрелили по дороге в кофейню убийц так и не поймали говорили, что это убийство на почве ревности но мой отец никогда не верил в эти сплетни детей у них не было глубоко за полночь мама уже давно заснула я сидел за столом Как и стукан, и смотрел книгу, лежавшую передо мной. Волнуясь, испытывая воодушевление, я забывал обо всем, что каждую ночь делало наш квартал моим. Я забыл гаснущие огни квартала и города, печаль пустынных и мокрых улиц. Выкрики, проходившего последний раз по кварталу торговца Бузовой, не кстати раскаркавшихся ворон, терпеливый стук колес длинных товарных поездов, тронувшихся в путь только после того, как прошла последняя электричка. И всецело отдался свету, льющемуся из книги. И все то, что до этого дня составляло мою жизнь, Кипитало мое воображение, полностью стерлось из моего сознания. Кинотеатры, однокурсники, ежедневные газеты, газировка, футбольные матчи, столы в аудитории, стамбульские паромы, красивые девушки, мечты о счастье, моя будущая возлюбленная жена, мой стол на будущей работе, утренние часы и завтраки, билеты на автобус, незначительные проблемы. Задание по статике, которое я не успевал делать, старые брюки, лицо и пижамы, ночи, возбуждавшие меня журналы, сигареты и даже верная кровать, ожидавшая меня за спиной, чтобы даровать самое надежное забытье. ее — все это исчезло из моего сознания. Я увидел, что я гуляю, гуляю там, в стране рожденный из света.